И я надеюсь, что это может послужить на пользу тем, кто прочтет написанное мною, если Богу будет угодно. Он исполнил свое обещание, не спаслав наши сердца Духа Святого, по крайней мере, так было с моим сердцем. И теперь никакие идеисты и ни неатеисты не могли бы поколебать моей веры в Христа. Таково было обращение, пережитое бредлеем.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 Всякая цель, встающая перед человеком, вызывает в его сознании некоторое специфическое возбуждение и собирает вокруг себя известную группу идей, находящихся в подчинении той цели, с которой они ассоциированы. И если цели и вызываемые ими возбуждения различны по своему характеру, то и соответствующие им группы идей имеют между собой мало общего. Когда одна какая-нибудь группа находится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 Или, иначе сказать, двигательной энергия идеи, бывшая долго потенциальной, становится теперь кинетической. Но мы опять впали в иносказание, без которого нам трудно обойтись ввиду редкого, выраженного индивидуального характера изучаемого явления. И мы вынуждены еще раз прибегнуть к символическому языку, к терминам, заимствованным из механики.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 Эта горестная перемена произошла вдали от света моего сознания. Слишком много пережил я сомнений. Слишком много святых для меня привязанностей соединилось с потерянной верой. Так что у меня не хватало мужества признаться перед собой в том, что произошло. Все свершилось в глубоком молчании, как будто составлен был заговор, в котором я не участвовал. И хотя в действительности я давно перестал быть христианином, я так мало осознавал еще эту перемену в себе. Что содрогнулся бы от одного подобного прозрения и считал бы клеветником того, кто обвинил бы меня в таком падении. Затем следует рассказ Жифруа о его контробращении, приведенный выше, в лекции 8. Если мы возьмем человека, подсознательная жизнь которого –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 Каждому хорошо знакомы внезапные бурные приступы любви, ревности, раскаяния, страха, горя или грузения совести, которые неожиданно овладевают душой человека. Привожу пример внезапного патологического проявления у человека чувства своей греховности. «Однажды ночью мною всецело овладела какая-то сила». Сведенборг описывает такое состояние, но... У него оно сопровождалось чувством праведности, у меня же было чувство греха. Всю эту ночь находился я во власти этой силы, и с самого ее наступления я почувствовал себя в руке Божьей. Ни разу в жизни не исполнил я доброго дела с тех пор, как себя помню. Был всегда диким зверем в человеческом образе. Приливы надежды, счастья, чувства успокоения, решимости – Все характерные для обращения эмоции могут наступить также внезапно и бурно, а приходящие с таким бурным натиском эмоции редко оставляют душу в том же положении, в котором она была до их появления. Калифорнийский профессор Старбек в своей книге «Психология и религии» рядом с статистических исследований обнаружил тесную параллель, существующую между теми обращениями, которые обычно у молодых людей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 умело пользуется настроениями юношеской души и строит на них свое здание. Она знает, что если сущностью юношеского развития является освобождение от детства и выход в новую жизнь к зрелости и к самостоятельным прозрениям, сообратно с этим она применяет те средства, которые могут углубить природные стремления. Она сокращает продолжительность периода бури и натиска. По статистическим исследованиям Старбака, сопровождающее обращение сознания своей греховности, продолжается в среднем в пять раз дольше, чем период юношеской бури и натиска. Но первое явление гораздо менее интенсивно. С другой стороны, последнее чаще отражается на физическом самочувствии человека, вызывая, например, бессонницу и потерю аппетита.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 Та форма, в которой вылились их переживания, была следствием внушения или бессознательного подражания. Это хорошо понял Джордж Эдвардс. Рассказ среднего человека о пережитомом обращении следует всегда принимать с оговорками, которые Эдвардс так формулирует. Правила воспринятое извне, и установленное мнением известной группы людей имеет очень значительное, хотя... Для многих индивидуумов и незаметное влияние на их понимание пережитого ими опыта. Мне хорошо известно, как это происходит, потому что я имел случай не раз наблюдать это явление. Очень часто переживания этих людей представляются им неясным хаосом чувств и настроений. Но затем в их представлении выдвигаются на первый план те черты, которые более или менее похожи на то, о чем они слышали или что видели у других людей. Эти черты становятся осязателями для их мыслей и объединяются в их сознании в одно целое, тогда как другие черты оставляются без внимания и мало-помалу стушевываются в их сознании. Таким образом, их переживания нечувствительно преображаются в их представлении сообразно с теми схемами, которые установились в их уме. Сущность переживаемого кризиса может быть однородна.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 Я сократил этот рассказ. Другие примеры, обращаемых на пути истины алкоголиков, можно найти в брошюре Гидлея. Профессор Леуба дает в приложении к своей статье целый ряд замечательных случаев из этой области. Профессор Леуба совершенно прав, замечая, что рассудочно-богословский элемент отсутствует в этих переживаниях начинающихся безмерной жажды найти помощь свыше и кончающихся действительным обретением этой помощи. Леоба приводит ряд пережитых пьяницами обращений, за которыми надо признать чистый эстетический характер, так как в них не входит ни одно теологическое верование. И такой душевный перелом, как пример у Джона Го, профессор Леоба считает совершенно атеистическим обращением, так как в нем нет и следа веры в Бога. Спасителем своим гость считал какого-то лакея из ресторана. Генерал Бутс, основатель армии спасения, полагает, что первый шаг при спасении порочного и опустившегося человека должен состоять в том, чтобы дать ему почувствовать, что люди выше его стоящие заботятся о нем и не безучастно относятся к тому, поднимется ли он или падет еще ниже. Несмотря на распространенность того типа обращений, при котором человек почти не сознает своего отношения к внешнему миру, я думаю, что профессор Леоба все же преувеличил психологическое значение этого явления. Этот тип обращения соответствует той форме болезненной меланхолии, которая окрашена узким субъективизмом, как мы видели это у Баньяна и Аллайна. В седьмой лекции мы познакомились с иной формой меланхолии, которая вызвана гнетущим осознанием отсутствия смысла как в жизни всего мира, так и в каждом отдельном существовании. Вспомните переживания Толстого. Другим примером может служить тяжелое состояние апатической меланхолии, в которое впал Джон Стюарт Миль от мысли, что жизнь бессмысленна и от которой он освободился благодаря чтению мемуаров и поэзии. Смотри автобиографию Миля Нью-Йорк, 1873. Несомненно, что в состояние обращения могут входить различные элементы, и необходимо тщательно изучить их отношение к человеческим индивидуальностям. Например, профессор Старбек устанавливает, кроме избавления от греха,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 из которых каждое своеобразно отражается на процессе общения. Таким образом создаются два типа этого процесса. Основную черту, разграничивающую их, профессор Старбек относит к области внимания. Всякий хорошо знает то состояние, когда стараешься вспомнить забытое имя. Обыкновенно помогаешь памяти волевым усилиям и обегаешь шумственным взором места, людей, вещи, с которыми что-нибудь связано это имя.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 Подсознательной деятельности гораздо обильнее и значительнее. Сиджефиней в следующем отрывке подчеркивает волевой элемент обращения. «Вопрос о спасении через Евангелие с чудесной ясностью встал передо мной. Я увидел как никогда в жизни реальное существование Христа. Искупление казалось мне даром, которое оставалось только принять». С моей стороны для этого нужно было лишь согласиться покинуть грехи и принять Христа. После того, как это откровение несколько минут озаряло мое сознание, мне показалось, что я слышу вопрос, хочешь ли ты согласиться на это сегодня же? И я отвечал, да, я хочу согласиться сегодня же или умереть от этой попытки. Он отправился в леса. Я о своей внутренней борьбе там говорит, что он не мог сначала молиться, что ему мешала гордость. «Тогда я упрекал себя», — пишет он, — «за обращение отдать свое сердце Богу, прежде чем покину эти леса. Я пробовал сделать это, но не мог. Моя душа пряталась от него, мое сердце его не искало. Меня мучила мысль, что я дал дерзкое обещание отдать мое сердце Богу сейчас же или умереть от этой попытки». Душа моя была скована этим обещанием, которое мне хотелось нарушить. Силы и мужество оставили меня, и я едва мог стоять на коленях. Как раз в эту минуту я услышал чьи-то шаги и открыл глаза, чтобы узнать, кто это. Но у меня было ясное ощущение препятствия, загораживающего мою дорогу. Это была гордость. Тогда меня охватило чувство виновности за тот стыд, который я испытывал при мысли, что кто-нибудь может увидеть меня стоящим на коленях перед Богом. И это чувство достигло такой силы, что я закричал так громко, как только мог, «Я не уйду с этого места! Хотя бы все люди, которые есть на земле, и все демоны ада собрались сюда!» Возможно ли чтобы такой грешник, как я, исповедующий свои грехи перед великим Богом, осмеливался стыдиться того, что такой же грешник увидит его на коленях, стремящегося примириться с оскорбленным им Богом. Этот грех показался мне невероятным, непростительным, и это же чувство греховности сразу привело меня к Богу. Мемуары, Страницы с 14 по 16.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 и последую за спасителем, и освободился от угнетавшего меня бремени. Наконец я перестал противиться и отказался от своей воли, хотя это стоило мне тяжелой борьбы. Мал по малу овладела уверенность, что я уже сделал то, что выпало на мою долю, и что теперь Бог сделает то, что может сделать только Он один. «Господи, да свершится воля Твоя! Погуби или спаси меня!» Восклицает Джон Нельсон. Вознемождение от борьбы, вызванной с жаждой спастись от погибели. И в этом мгновение душа его преисполнилась мира. Старбек дает интересное и, по моему мнению, и верное. Насколько вообще может быть верной схема объяснения причин, по которым отказ от личной воли так необходим в последние моменты обращения.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 Что же остается делать человеку? Он должен, говорит Старбек, прекратить волевые усилия, безвольно отдаться той силе, которая работает над его возрождением, овладев всем существом его, и представить ей докончить то дело, которое она начала. С этой точки зрения отказываться от собственных усилий значит отдать всего себя новой жизни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 Проследив этот путь, ведя в круг развития христианства средневековых мистиков к мистические квакерские секты, мы ясно увидим, что это развитие состояло в постепенном приближении к идее о непосредственной духовной помощи свыше, не сходящей на человека во время состояния полузабытия и не находящейся в прямой связи с системой верований и обрядов. Таким образом,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 Я увидел, что я нагромозил перед Богом мои благочестивые подвиги, посты, молитвы и так далее. Стараясь верить и действительно верить иногда, что я делал это во славу Божию. Тогда как ни разу не подумал я за это время искренне о Боге и думал только о собственном счастье. Я увидел, что не сделал ничего для Бога и...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 Авторы говорят, что исчезновение низших и появление высших эмоций происходило само собой одновременно. Представляя себе это явление как перемещение внутреннего центра тяжести, мы сможем сказать, что моменты появления новой психической энергии, направленной на новый духовный центр, и перемещение прежнего центра к периферии сознания – только методологическое разделение одного по существу неотделимого процесса. Старый бык прав, говоря, что хотя на первый взгляд отказ от собственных усилий и зарождение новой личности представляются двумя различными переживаниями, тем не менее в действительности это одно и то же. Отказ от собственных усилий есть выражение этого процесса в терминах «прежнего» – «я», а зарождение новой личности в терминах «нового» – «я». Но бывают случаи, когда высшие побуждения активно подавляли низшие. В большинстве случаев процесс так именно протекает. Хотя одновременное название одного чувства и исчезновение другого иногда необходимо для того, чтобы результат процесса проявился. Некто Т. В. ревностный последователь Нидлеттона, у которого раскаяние в грехах являлось проксизмами, однажды целый день ничего не ел. Он заперся вечером в своей комнате в полном отчаянии, восклицая: